Глава третья Тремя днями позже Эркюль Пуаро отправился на гору пророка Ильи. Это была спокойная, приятная поездка по золотисто-зеленым ельникам. Дорога с серпантином поднималась все выше и выше над мелочными людскими сварами и раздорами. Автомобиль остановился возле ресторана. Пуаро вышел и пошел в лес. Пуаро. Наконец он поднялся на точку, которая показалась ему настоящей вершиной мира. Далеко внизу ослепительно сверкало голубое море. Здесь он наконец обрёл покой, отдалился от забот, вознёсся над миром. Тщательно сложив свой плащ, он положил его на пенёк и уселся. Несомненно, Господь знает, что делает. Однако странно, что он позволил себе придать форму некоторым человеческим существам. «Эбьен, по крайней мере, здесь я на некоторое время избавлен от этих досадных проблем», — думал он. И тут он встревоженно вскинул взгляд. Маленькая женщина в коричневом плаще и юбке спешила к нему. Это была Абьен. Марджори Голд, и на сей раз она отбросила всякое притворство. Лицо ее было мокрым от слез. Пуаро было некуда бежать, она шла к нему. «Мсье Пуаро, вы должны мне помочь. Я в такой растерянности, что не знаю, что и делать. Что мне делать? Что мне делать?» Она смотрела на него безумным взглядом, вцепившись в его рукав. Затем, словно что-то в его лице испугало ее, она подалась назад. Что это? заикаясь спросила она. Вы просите у меня совета, мадам? Вы этого хотите? Да, да, сбивчиво ответила она. Объём. Вот вам совет, он говорил коротко и резко. Уезжайте немедленно, пока не стало слишком поздно. Что? она уставилась на него. Вы меня слышали? Уезжайте с этого острова. покинут остров, она смотрела на него непонимающим взглядом. Именно это я и сказал. Но почему? Почему? Это мой совет вам, если вы цените свою жизнь. Она ахнула. О, вы о чём? Вы пугаете, пугаете меня. Да, сурово сказал Поаро. Именно этого я и добиваюсь. Она опустилась на траву, закрыв лицо руками. «Но я не могу, он не поедет. В смысле, Дуглас. Она его не отпустит. Она завладела им, душой и телом. Он не станет ничего слушать против нее. Он с ума по ней сходит. Он верит всему, что она ему говорит. Что ее муж дурно с ней обходится, что она оскорбленная невинность, что ее никто не понимает. Он даже больше не думает... А ба мне, я не имею значения, я не существую для него. Он хочет, чтобы я дала ему свободу, чтобы развелась с ним. Он думает, что она разведётся с мужем и выйдет за него. Но я боюсь, Чантри её так не отдаст, он не из таких. Прошлым вечером она показывала Дугласу синяки на руке, сказала, что это сделал её муж. Дуглас просто обезумел. Он так благороден. О, я боюсь, чем всё это кончится. Скажите, что мне делать?" Меркюрий Пуаро стоял, глядя на виднеющуюся за проливом голубую полоску холмов на азиатском берегу. Он сказал: "Я уже говорил вам, покиньте остров, пока не поздно". Она замотала головой: "Я не могу, не могу без Дугласа". Пуаров вздохнул и пожал плечами.